Глава девятая В своем изнеможении и жажде отдыха Стоун и Берг готовы были оставить лодку там, где она была. Но Нис прикрикнул на них и заставил делать, что нужно. Он потребовал, чтобы лодку втащили выше, к самому гребню песчаного на носа. Когда они останавливались, он понукал их бранью. Потом он принялся подвязывать паруса. Он сделал это все один, взобравшись на бак. Поймав развивающиеся лоскутия кливера, он прикрутил их к мачте и затянул узлом. Грот он подвязал длинными концами грота-шкота. Это не была выдержка. Это был просто рефлекс человека, который привык иметь дело с парусами. Понять это может только человек — тоже привыкшие иметь дело с парусами. Потом они пошли вдоль берега к меловому утесу, отбрасывавшему тень на белый песок. Берег здесь образовывал небольшую бухту в форме полумесяца. Утес нависал прямо над нею. Под самым утесом ветер не чувствовался, слышен был только его шум. Тяжело ступая по мокрому песку, Они добрели до места, где в скале было углубление. Крохотная пещера у самого утеса. Тут они поели сушеные рыбы, запивая ее водой из бурдюка, потом растянулись на земле и заснули. Утром Стоун собрался уходить. «Пойду поброжу кругом», — сказал он. Берг и Нис ничего не ответили, потому что спали. Он снял с себя пояс, вынул из кобуры Смит Вессон и пять оставшихся боевых патронов и разложил все это на песке для просушки. Потом он оглядел бухту, ее берега, крутые в глубине, отлогие по сторонам. Море было по-прежнему бурное. Он увидел лодку, она лежала на боку на высоком сухом месте, куда не доставал прибой. Он не пошел туда, а повернул назад к белому утесу, под которым они нашли себе пристанище. Утес громоздился высоко и отвесно, только с одной стороны был уступчатый склон. Туда он и направился. Подъем был крутой, но Стоун взбирался без труда. Мешали намокшие штаны, путаясь в ногах, но это была мелочь. А для такого большого человека, как Стоун, мелочи не имели значения. Почему-то ему казалось, что кругом должно быть пустынно и дико, и пески, пески, разве только какой-нибудь холм вдалеке. Он влез на вершину утеса, ожидая увидеть именно такую картину, и тотчас же бросился плашмя на землю. Прямо под ним проходила дорога, за нею выселся лесистый заостренный склон, впереди, чуть подальше, расстилалась обширная зеленая долина с домами, виноградниками, рощами, дорогами. Потом он привстал и осторожно огляделся. Он увидел деревню, разделенную надвое широким ручьем, делавшим излучину у подножья горы. Дальше тянулся морской берег, и тут он увидел какое-то огороженное пространство правильной формы. Как только он увидел его, он сейчас же понял, что это аэродром. Стоун несколько мгновений сосредоточенно думал. Потом он преодолел нервные напряжения, овладевшие им в первую минуту. Он пошел дальше, беспрестанно озираясь. Он хотел посмотреть, что делается на высоком краю утеса, нависшего над бухтой. Он стал подниматься, продираясь сквозь невысокий кустарник. Он увидел вершину песчаного холма в стороне от моря. Он увидел горный склон, поросший молодым леском, и увидел прямо перед собой четырехсантиметровый бофорс. Лафет был прикрыт мешками с песком, но длинный ствол торчал из них. Сто он быстро оглянулся назад. Лодка, лежащая на песке, видна была ему одной стороной. Но прислуга Бофорса должна была видеть ее всю. Он опять посмотрел вперед и увидел маленькие зеленые палатки у прикрытого мешками орудия. всякую всячину, развешанную на деревьях, длинные ящики с боеприпасами. Стоун осторожно приглядывался. Осторожность была свойством его природы. Паники и спешки он не знал. Он улыбнулся настоящей живой улыбкой. Ему ясно представилась вся чудовищная нелепость положения. И то, что приходится прятаться, распластавшись животом на песке, и сам он большой рыжий человек со спутанной рыжей бородой, весь покрытый спекшейся солью. Здесь, на этом утесе, и немцы, спящие в тени орудия. У него не было ни страха, ни ощущения непосредственной угрозы. Он желал только одного — чтобы не нужно было бессмысленно спешить куда-то, чтобы двигаться вперед спокойно и без спешки. Стоун снова поглядел вниз на аэродром Тимбаки. Оттуда им нечего было бояться. Вот только Бофорс, как бы его спутникам не вздумалось подойти к лодке. Он легко и уверенно спустился со скалы, И вышел на берег. Тут он увидел Берка и Ниса, которые осматривали лодку. «Там наверху стоит Бофорс», — сказал он негромко. «Вас могут увидеть». Он подождал их у пещеры, в которой они спали. Когда они подошли, он рассказал им про Бофорс, про аэродром и деревню. «Найдется у вашего приятеля еще лодка». — насмешливо спросил Ниса Берг. «Мы эту починим вечером», — сказал Нис. «Надо бы втащить ее еще повыше». «Повреждения серьезные?» — спросил Стоун. «Пустяки. Только два передних маленьких паруса сорваны. Мы можем обойтись и без них. А остальное?» «Нужно починить гафель. Это не трудно. «Может быть, нам выйти вечером...» «Так, как есть, а уж чинить где-нибудь подальше отсюда», — сказал Берк. «При таком море выходить нельзя, надо переждать». Берк не стал спорить, потому что он признавал превосходство Ниса во всем, что касалось лодки. Он не сознался бы в этом, но его пренебрежительное отношение к этому греку быстро таяло перед решительностью Ниса, перед определенностью его суждений». Они уселись на землю в сырой пещере. Мокрую одежду все трое сняли и разослали на солнце. «Это, наверное, был тайфун», — сказал Берг о вчерашней буре. «Это был Мельтеми», — ответил Нис. «А он не вернется?» Стоун мочил губы, по капле выжимая воду из бурдюка. «Нет, он уже миновал нас». «Вы читали «Жития святых»?» Стоун и Берг посмотрели на Ниса. Почему-то они оба, не думая, были уверены, что он нерелигиозен. «А что? Вы думаете, это они тут виноваты?» Стоун ожидал от Берка этого насмешливого тона. «Нет, я про легенду об Эвроклидоне. «Там Павел тоже попал в такую бурю». «Такую же самую?» «Ну, значит, мы у дьявола в лапах», — Берг говорил с прежней иронией. «Это был Мельтеми, а легенда есть легенда». На этом низ разговор закончил и принялся стаскивать свои армейские сапоги. Такие сапоги греки называли метаксистскими. потому что они были очень дурного качества. У Ниса подошва была, как размокший картон. Его черная бородка и волосы развелись и побелели от соленой воды Средиземного моря. Только у Берка на его редких мягких волосах и редкой щетине не было этого налета. Ветер улегся, было тепло, и нужно было ждать наступления ночи. Стоун, перед глазами которого все время стоял укрытый мешками Бофорс, более других готов был к неожиданностям. Но все трое одинаково напряженно ждали темноты. Когда, наконец, совсем стемнело, они пошли к лодке. Они подтащили ее еще повыше. Потом Низ сам с собою разговаривая по-гречески, принялся искать и подбирать обломки креплений, Обрывки тросов. Он делал все один. Стоун и Берг должны были только подавать, передвигать, убирать. Всю ночь он сплетал концы тросов. Он не делал временных узлов. Он рассучивал веревку и сплетал заново. Он распутал оборванный стаксель и сделал из веревки еще один фал для грота. Висевший лохмотьями кливер он оборвал совсем и веревку использовал, чтобы заменить порванные ванты. Он работал ощупью, была луна, но свету она давала немного, ловко и умело. Все его навыки, бездействовавшие те три года, что он провел в Лариссе, сразу же вернулись к нему. Днем они спали. Они просыпались только, чтобы прислушаться к шуму волн и посмотреть на море. Ждали, когда оно утихнет. На следующую ночь Низ проверил оснащение, поднял гафель, поставил клевера, которые сразу заполоскали на ветру, так что Берку пришлось тут же свернуть и подвязать их. Он работал, пока не начало светать. И к утру все было готово. Из-за Бофорса отплыть можно было только ночью, поэтому им и третий день пришлось провести грейс на солнце в ожидании темноты. День был жаркий и почти безветренный. Волнение улеглось, и они все утро проспали. Одиннадцать Тоттенкопфов появились на берегу уже после полудня. Тоттенкопф, или «Мертвая голова», Это особая дивизия немецкой армии. Солдаты ее носят каски с изображением черепа. Несколько подразделений этой дивизии стояло вокруг Тимбаки. Одиннадцать немцев спустились с утеса по отлогой его стороне и ступили на песок берега. Что-то побудило Ниса, дремавшего у выхода из пещеры, повернуться и выглянуть. Немцы... сказал он, и, не оборачиваясь, толкнул спящих ногой. Те в одно мгновение очутились рядом с ним. «Так», — сказал Берг, — его сразу же затошнило. Стоун подобрал револьвер и вкладывал патроны в барабан. Удержал обоих низ. Его обстоятельность, его такая же, как и у Стоуна, не любовь к бессмысленной спешке. Он сообразил раньше других. Эти одиннадцать тотенкопфов о них и не думали. Они пришли сюда не за тем, чтобы кого-то искать. У одного был фотоаппарат на высокой треноге, которую он воткнул в песок. Остальные сразу же принялись раздеваться. — Ах, сволочи! — прошептал Берг. — Купаться пришли. — Не шевелитесь, не разговаривайте, — сказал Нис. Они лежали съежившись, стараясь не двигаться. У Энгеса Берка тошнота подступала все выше. Слишком уж это выходило много. Тотенкопфы были шагах в пятистах от них. Все уже разделись, кроме того, что нес фотоаппарат. Трое ногишом пошли к воде. Два других бросились в волны с разбегу. Все кричали и шумели. Вдруг один заметил лодку. Он стоял на берегу, совсем голый, только на голове была каска, которую немцы, видимо, никогда не снимают. Он позвал еще двоих и показал им лодку. Все трое побежали по песку в мелких волнах прибоя. Сто он видел короткие волосы одного из них, коричневый клин загара на белой коже, неестественно прямые спины. Берк не выдержал. Тошнота требовала выхода. Его стало рвать. Судорожно, как это бывает всегда, когда рвет от волнения, от перенапряжения сил, а не от недомогания. Он отполз вглубь пещеры, скорчился, старался сдержаться, не делать шума, но не мог. Стоун и Нис не обращали внимания, они замерли, следя за тремя тотенкопфами, бежавшими по берегу. Стоун мысленно ругал Берка за шум и радовался, что на плотном песке не осталось их следов. Берка опять стала рвать, и Стоун обернулся к нему. «Ты бы потише!» — сказал он. Это было сказано обычным рассудительным тоном. «Они сейчас сбегутся сюда на шум!» — сказал Низ, сердито. Двое тотенкопфов шли теперь рядом, и довольно беспечно говорили о чем-то, пока не подошли к лодке. Тут они заговорили о лодке. Это было ясно видно. Энгесберг, у которого все уже прошло, смотрел на них вместе с остальными. Все три Тотенкопфа вдруг ухватились за лодку и стали тащить ее. Рывками они тащили ее по песку вниз, к воде. Но у них не хватило терпения — Когда они увидели, как это трудно, они остановились. Потом один бросил и пошел прочь. Двое других взялись опять. Они протащили ее ярдов двадцать, но оставалось еще пятьдесят. Тогда и второй бросил лодку. Он заспорил с третьим, который упрямился и хотел тащить один. Второй повернулся и побежал за первым туда, где стоял фотоаппарат. Последний Тоттенкопф влез в лодку и принялся раскачивать мачту. Дерг думал о его судьбе. Он думал, интересно, есть ли у него мать? Знает ли она, что он сейчас делает? Потому что это его последние минуты. Это последние минуты для всякого, кто только взглянет сюда. Его убьет Стоун. из своего Смитвессона, несмотря на то, что выстрел должен привлечь внимание остальных. Тоттенкопф вылез из лодки. Он схватился за один из фалов и стал дергать его, стараясь порвать. «Вот скотина!» — сказал Берг вслух. Тоттенкоп поднял голову и оглянулся на утес. «Он может увидеть нас», — сказал Стоун. «Нет», — сказал Нисс. «Он смотрит сюда». — сказал Берг. — Нет. Тоттенкопф еще раз изо всей силы дернул фал, но веревка не рвалась. Тогда он повернулся и пошел прочь. Он шел и смотрел на вершину утеса, потом перевел глаза вниз, как раз туда, где была пещера. Потому как он смотрел, ясно было, что он их не видит. — Что-то он замышляет, — сказал Берг. Они лежали, не двигаясь, и следили за Тоттенкопфом, который в это время пустился бежать, догоняя остальных. Тот, что был с фотоаппаратом, дал свисток. Все быстро оделись и, не соблюдая строя, стали подниматься по склону утеса. «Он что-то заметил», — сказал Стоун. «Не думаю». Уверенность Ниса раздражала Берка, у которого снова подступала к горлу тошнота. «А на что же он тогда смотрел?» — спросил он Ниса. «Не знаю, только нас он не видел. Иначе они все были бы теперь здесь». На этом спор кончился. Но заснуть опять не удалось никому. Напряжение еще увеличивало усталость. Лежали и ждали. Чего они не знали сами. Что-то должно было случиться до наступления ночи. Но когда тень от утеса... лежавшая на берегу, передвинулась к востоку, всему пришел конец. Высокий конус белого дыма возник в воздухе. потянула гарью, и земля дрогнула от удара. Раз, потом раз-два. Они стреляют в лодку. Это Бофорс. Они увидели нас. Бофорс бьет. Они лежали и смотрели. Все трое понимали, что это конец. Они видели, как белый песок полетел во все стороны. Снаряд лег далеко от лодки. Они ждали. Это случилось минутой позже. Сначала дрогнула земля, потом раздался грохот двойного удара. И в ту же секунду они увидели, как два снаряда попали прямо в лодку. Один за другим. Сначала взрыло песок. Потом два раза бухнуло, и раздался треск ломающегося дерева. Лодка раскололась сразу. Она превратилась в щепки, перемешанные с захлебывающимся песком. Она взлетела вверх в грохте разрыва. Ее разбило, разорвала разнесло, развеяло по безмолвному воздуху. Призрачные обломки носились кругом в фантастическом ритме, точно тела, заряженные движением. Бум-бум! И все было кончено. В воздухе висела еще песчаная завеса. Там, где была лодка, осталось на песке пятно в двадцать 27 футов 4 дюйма в поперечнике. Они были теперь готовы ко всему. Берг и Стоун хотели ринуться навстречу, удержал их низ. Он заставил их остаться на месте. Он сказал им, что это была забава, инстинкт разрушения и только. Мальчишка, приставленный к Бофорсу, взял и разбил лодку только и всего. Немцы ничего не видали. Это сделал тот самый железноголовый, который хотел порвать фалх. У него было оружие, и была непреодолимая потребность пустить его в ход. Вот только и всего. И до наступления ночи они не двигались с места».